Пока мы серьезно не познаем великую любовь Божью, одно из самых утешительных учений Библии пройдет мимо нас. Библия постоянно призывает человека пристально взглянуть на любовь всемогущего Бога. В книге пророка Исаии в 63 главе 7 стихом сказано «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, какую Он оказал Ему по милосердию Своему» и по множеству щедрот Своих. В римлянах сказано в 5 главе, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Эти тексты, как и многие другие, подчеркивают основное учение о любви Божьей. Божья любовь зрима в жизни каждого, но она особенно видна в жизни членов Его Церкви. Если кто-то не понимает любви Бога, у него будет искаженное представление о Нем. Божья любовь представлена в Библии как более великая, нежели любовь матери к ребенку. Божья любовь – это часть его личности, на нее не могут воздействовать страсти, и она не может пройти из-за нашего непослушания. Слишком многие проводят свою жизнь в бесполезном страхе и чувстве вины, потому что у них нет должного знания о Божьей любви. С другой стороны, многие извращают это учение и говорят, что Божья любовь настолько велика, что прощает даже, если Его воле вообще не подчиняться. Поэтому необходимо, чтобы мы тщательно проанализировали это великое учение Священного Писания. Божья любовь прежде всего проявляется по всей земле. Его любовь видна во всем живом и неживом вокруг нас. О Боге сказано, что Он Сам дал всему жизнь и дыхание и все, ибо мы... «Им живем и движемся и существуем», — говорит апостол Павел в своей знаменитой проповеди в Ариапаге. «Давид сказал, благ Господь ко всем, и щедрот его на всех делах его» в 144-м псалме. Его любовь видна в том, как он распорядился благословениями природы, чтобы они были восприняты всеми людьми. Его любовь ко всему миру лучше всего видна в его реакции на владычество над человеком греха. В послании к Титу, в третьей главе, мы читаем, «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас». Каждое человеческое существо испытывает на себе любовь Божью каждый день своей жизни. Во-вторых, Божья любовь явлена Его послушным последователем. Призывающие имя Его прибавляются к Его семье и приобщаются к Его любви. Верные христиане могут быть уверены, что бы ни принесла им жизнь в виде невзгод, препятствий и болезней, Божья любовь поможет им все победить. В Своем Слове Бог нам дал ряд показательных уроков, чтобы мы увидели, как Он нас любит. В каждом из этих примеров мы можем разглядеть черты Божьей любви, которая укрепляет нас и поможет нам быть праведными. Рассмотрим несколько этих примеров. Любовь, которую Бог простер на народ израильский. Показывает нам, что он любит нас так сильно, что дарует заботу и защиту. Израиль был избран Богом не потому, что он заслуживал этого, а просто потому, что Бог любил его. Обращаясь к Израилю, Моисей сказал, «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Это седьмая глава книги Второзакония. Одно из наиболее выразительных мест в Ветхом Завете о Божьей любви к Своим избранным людям находится в книге пророка Осии, в 11 главе. Там мы читаем, «Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта воззвал сына моего. Звали их, и они уходили прочь от лица их, приносили жертву ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они... Не сознавали, что «я врачевал их, узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их и ласково подкладывал пищу им». Наверное, одним из наиболее печальных уроков Библии является реакция Божьего народа на его любовь. Они все время отворачивались от нее. Даже перед лицом повторяющегося отвержения он продолжает любить их, умоляя вернуться к нему. На этом примере мы можем убедиться, что Божья любовь не прекращается даже перед лицом настойчивого отвержения Его человеком. Но следует отметить, что все же есть предел Божьей любви, хотя Его любовь терпелива, она все же не бесконечна. Осия пророчествовал после того, как люди часто отвергали Бога. «Все зло их в Галгале, там я возненавидел их, не буду больше любить их, отвергнет их Бог мой». Написано в 9 главе той же книги. Если сегодня человек будет по-прежнему отвергать любовь Бога, то Бог может сказать «пойду, возвращусь в мое место». Книга Осии, 5 глава, 15 стих. Так давайте же серьезно воспримем эту важную истину. У Божьей любви есть пределы. Иисус Христос – это лучший пример Божьей великой любви. Вспомните, Иоанна 3.16, послание к римлянам 5 глава, «Он пришел на эту землю и сделал все, что мог, для того, чтобы открыть Бога человеку». Какой еще пример Божьей великой любви мы можем найти, который был бы ярче примера Иисуса Христа, Сына Божьего? В Евангелии от Луки, в 15 главе, мы читаем об одной из наиболее трогательных сцен в Библии. В притче этой повествуется об отце и двух сыновьях. Младший сын решил, что он готов покинуть убежище родительского дома. Он потребовал от отца свою долю наследства. Отец так любил сына, что позволил ему сделать свой выбор. Когда решение было принято, отец отдал сыну причитающуюся ему долю наследства. Должно быть, с тяжелым сердцем, разрывающимся от горя, смотрел отец, как уходит его сын, покидая родной кровь. Должно быть, день за днем пристально вглядывался он в горизонт в надежде увидеть фигуру своего возвращающегося сына. Когда сын вернулся, отец тотчас же обнял и принял его. Все ошибки сына были позабыты. Был приготовлен пир, и все домашние радовались, потому что блудный сын вернулся домой». Эта притча содержит много уроков, касающихся Божьей любви. Один из основополагающих – это тот, что Божья любовь в состоянии удовлетворить самые глубочайшие потребности души. Внимательно изучите следующие истины, заключенные в этой притче. Во-первых, заблудшая душа отчуждена, одинока и покинута, но Бог тепло приветствует того, кто к нему возвращается. Во-вторых, заблудшая душа отвержена, но Бог сохраняет в силе приглашение в дом, где ее примут и где она будет иметь любящую семью. В-третьих, у заблудшей души нет чувства собственного достоинства и самоуважения, но Бог дает ей прощение и принимает ее, что показано на примере отца. Он дал сыну кольцо, устроил пир и восстановил его в правах сына. Далее, заблудшая душа находится среди чужих, но с Богом она окружена семьей и друзьями. Заблудшая душа наполнена гордостью и не думает о других, но Бог готов ждать, пока она не придет в себя, как сказано. Заблудшая душа прозябает в нищете, но Бог дает несказанное богатство. Заблудшая душа голодает, но Бог дает ей хлеб жизни. Заблудшая душа живет в постоянной печали, но Бог приносит радость и веселье. Это, несомненно, замечательная притча, в которой подробно рассказывается о величии Божьей любви. Если человек понял величие любви Бога, какой ответ должен последовать? Некоторые ответы должны быть видимыми. Рассмотрим следующие ответы, которые предполагаются Библией. Первый. Понимая величие Божьей любви, мы, конечно же, хотим обратиться к Богу. Нам захочется принять великодушное прощение и дар спасения. Это единственно мудрый поступок. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы к пути Господней, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Осия, 14 глава, 10 стих. Если мы хотим поступать мудро, мы ответим на великую Божью любовь. Второй, Приняв решение ответить на Божью любовь и послушаться Его воле, мы захотим послушаться немедленно, зная, что Бог примет нас. Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. «В третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его». Читаем мы книгу пророка Осии, 6 главу. Слишком многие не отвечают Ему, потому что считают себя недостойными. Божья любовь способна коснуться и недостойных, и дается всем, кто подчиняется Его воле. Его любовь способна сделать нас новыми творениями, чтобы мы могли начать жизнь снова. У нас есть удивительная уверенность в прощении, даже если мы тяжко согрешили». Третий. Наше понимание Божьей любви заставит нас любить Его взамен. Из любви мы с радостью будем подчиняться Его воле. Написано, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Четвертый. Мы поймем, что Божья любовь не оправдывает грех и непослушание. Наоборот, она требует, чтобы мы подчинились Его воле и следовали явленным им наставлениям. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его», читаем мы в 14 главе Евангелия от Иоанна. Павел говорил о благости и строгости Бога, показывая, что Божья любовь не освобождает людей от подчинения Его воле. В послании к римлянам 11.22 сказано, «Итак видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Вспомните, что в случае с Израилем Божья любовь достигла предела. Бог требовал, чтобы израильтяне следовали Его воле, и когда они этого не сделали, Он сказал, «Я возненавидел их» и злые дела их, изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Это 9 глава Оси. Божья спасительная любовь Избирательно. Только те, кто исполнит Его волю, смогут полностью воспринять Его великую и несравненную любовь. Последствия того, как мы реагируем на Божью любовь, весьма и весьма серьезны. Мы будем либо любимы Богом за то, что откликнулись на нее, либо мы будем ненавидимы за то, что отвергли ее. Любовь Божья – это действительно великое учение Священного Писания. Она показывает готовность всемогущего Бога искать и предлагать человеку возможность быть навечно спасенным. «А как вы ответили на Божью любовь? Приняли ли вы эту любовь как должное? Понимаете ли вы всю серьезность для вашей жизни неподчинения Его воле?» Любовь Бога дает грешному человеку единственную надежду ко спасению. Бог просит человека принять Евангелие как Его Слово и поверить во Христа как Сына Божьего, далее покаяться и обратиться, исповедать свою веру перед другими людьми, последовать своей воле в каждодневной жизни.